насильственно познакомить его с самым жестоким страданием, какое он когда-либо испытывал. Его ревность не считала, что чаша страданий выпита им до дна, и пыталась нанести ему ещё более глубокую рану. Подобно злому демону, ревность вдохновляла Свана и толкала его к гибели. Если пытка его не стала с самого начала безисходной,